18 -е. Опять будешь, Ванечка? Что случилось? Тепло, попрощавшись с наркомом и выслушав его пожелания удачной службы на новом месте, Иван в приёмной заполнил бланк на переаттестацию, получил от адютанта ордер на проживание в штабе родной бригады в доме союзов, во флигеле за колонным залом на Пушкинской улице, на третьем этаже находилось что-то вроде гостиницы для переменного состава и командированных в распоряжении штаба. До этого Иван здесь никогда не был, но ему объяснили, как туда добраться. Вы? Он туда не попал. На улице его ожидала машина, присланная маршалом Жуковым, который никогда не любил откладывать что-нибудь на завтра. Вместо Пушкинской его отвезли на Фрунзе. Приемная кабинета первого заместителя наркома обороны была заполнена ожидавшими приема генералами и старшими офицерами. Поэтому Иван приготовился к длительному сидению и сну в положении сидя. Но этого не произошло. Его очередь неожиданно продвинулась вперед с большой скоростью. Я получил ответ наркома безопасности, поэтому с сегодняшнего дня вы находитесь в моем распоряжении. Точно, маршал. Мне приказано подать рапорт на прохождение переаттестации, и я получил пять суток отпуска. Про это я знаю, но это не отменяет от первого. Вам предстоит за это время подобрать 5-6 групп со знанием немецкого языка и воинских уставов фермахта, проверить их подготовку и прибыть с ними в Старый Оскол. Вот мое распоряжение на право использования авиатехники и спецотряда НКО. Срок исполнения 5 суток. 7 июня быть в Осколе. Есть, исполняйте. В бумажке, которую передал Жуков, его должность называлась спецуполномоченный при НКО. Что это такое и с чем это кушают, предстояло выяснить. Мог бы и завтра это распоряжение передать. Отпуск закончился, не начавшись Нойгитанты маршала направили его в гараж комиссариата обороны, где Иван обогатился вилесом с пропуском по всей Москве и рванул в Кратово выполнять распоряжение замнаркома обороны. В школе прошел выпуск, курсантов разобрали заказчики, поэтому добирали их в Саратове, где напирали на несколько иную программу. Там готовили людей для дальней разведки, а не войсковой. С физической подготовкой у выпускников было хуже, зато особенности Германии и Вермахта знали лучше. Язык знали в совершенстве, а подтягивать остальное им придется на выходах, да и сейчас скучать не придется. 6 групп по три человека определили. Пришлось сгонять самолет за кандидатами и загрузить инструкторов школы изготовлением легенд и документов, а заодно погонять вновь прибывших со старожилами вместе, так чтобы прикинуть предварительный состав групп. В перерывах Иван успел пройти переаттестацию. И ему вернули дельту. Капитан стал подполковником. Несмотря на то, что звание старший лейтенант ГБ он получил после 1 января 1942 года, а капитана этой же службы вовсе не до 1 января 1943. Учли задержки и нахождение на временно оккупированных территориях в составе групп Оснас. Собственно, он сдал только физподготовку, огневую и приложил отчеты о проведенных операциях. Учли даже нахождение его в гвардейских частях. В общем, со всей лояльностью отнеслись по просьбе наркома, не иначе. Вообще-то на переаттестации резали по черному Задача у комиссии состояла в том, чтобы уменьшить расходы на содержание тыловых частей, но боевиков первой линии старались не трогать, как тех, которые действовали за линией фронта, так и в прифронтовой полосе. Иван относился к элите. Его всячески поощряли, работа у неё этой самой элитой была адовой. Управившись на сутки ранее означенного срока, Группа приземлилась на аэродроме Углы, на западной окраине Старого Оскола. Никто их не встречал. Расположив группу в роще восточнее аэродрома, Иван в сопровождении двух сержантов двинулся в сторону сельхозтехники и рембазы геологоразведки КМА. Там в конце песочной улицы, во оврагах Пушкарского леса, находился замаскированный командный пункт. Город 8 месяцев был под оккупацией и освобожден в феврале. Жителей практически не видно, хотя сплошных разрушений не так много. Следы боев имеются, но уже поджившие. завалы разобраны кругом и всюду одни военные. Старый город весь на правом берегу Оскола, новый на левом, туда и путь держали. Там уже железнодорожная станция, это где-то за ней. Мост лежит в реке, узорван летом 1942-го, так и не починили. Леброшена два понтонных. У сельхозтехники начались посты, шли они в правильном направлении. Сопровождающих сержантов остановились за два поста до ЗКП. Дальше пустили только Ивана. На месте выяснилось, что маршал в войсках группе выделено место в бывшем общежитии медучилища на Ленина, буквально в двух километрах от того места, где они сейчас находятся. Самому Ивану предстоит жить в палаточном городке, раскинутом в Пушкарском лесу. Ивана туда проводил майор, представившийся помощником коменданта. И товарищ подполковник, У нас принято, что все вновь прибывшие представляются самому коменданту. Генерал-майору Минику, зовут его Леонид Федорович. Это на всякий случай. А он комендант чего? Города? Нет. Он начальник комендатуры особой группы представителя ставки». Оригинально. Никогда не слышал о таких должностях. Где его найти? Я провожу. И аккуратнее высказывайтесь, товарищ подполковник. И, кстати, у вас почему-то нет эмблемы на погонах. Голубой просвет есть, а птички нет комендант терпеть не может нарушение формы одежды. Она нам не положена. Я подполковник народного комиссариата государственной безопасности, и просвет у меня не голубой, а лазоревый. Вот только выгорает быстро. Извините, товарищ подполковник ГБ. А вот такого звания увы, не существует. На что у нас со званиями, сами путаемся, улыбнулся Иван. Вы лучше подскажите, где находится развет отдел? За разведку отвечает полковник Москвин. Я его знаю, где его найти. Насколько я в курсе, он убыл в войска вместе с товарищем Жуковым. А кроме него это мне неизвестно. Спросите у коменданта. Комендант на самом деле старший адъютант, но в звании генерал-майора, занимал очень хорошо обставленный кабинет в одном из горизонтальных штрихов ЗКП. Тот начал инструктировать Ивана, напирая на устав внутренней службы РККА и специфические особенности их положения. Его главной задачей обеспечить отдых, охрану и заботу о здоровье и быть первого заместителя наркома обороны СССР. Извините, товарищ генерал-майор, я лицо временно прикомандированное с совершенно другими задачами. Где найти разведывательное управление или отдел в вашем ботаническом саду или цветнике? Насколько я в курсе, полковник Москвин выехал в войска, а задача мне еще не поставлена. Генерал тут же сорвался на крик: пообещав упечь строптивца на трое суток на губу. Выглядел Иван молодо, награды на груди не носил, был в полевой форме. Дав ему выкричаться, Иван спросил: "Вы внимательно прочли мое направление? Вы не являетесь моим прямым начальником. Я направлен сюда из НКГБ по просьбе маршала Жукова, как спецуполномоченный при НКО. Я прибыл и доложился о прибытии. Моя группа находится в здании медучилища на правом берегу. Я буду находиться там же. Иван развернулся и вышел. Главное, что он уяснил из инструктажа, нельзя отбивать у маршала лиц женского пола. Забрал свой рюкзак из палатки и пошел на выход из этого леса. Но генерал решил, что ему все дозволено, и у первого же поста Ивана попытался задержать местный патруль. Его начальнику было предъявлено удостоверение НКГБ и предложено немедленно вызвать сюда начальника особого отдела. Сам начальник не появился прислал другой патруль от своего отдела. В шестером они довели Ивана до другого генерала, которым оказался комиссар третьего ранга Александр Белянов, который знал Ивана с 1941 года. Он был на этой должности и на западном, и на центральном, и вновь на западном фронтах. Опять бузиш, Ванечка. Что случилось? Иван коротко рассказал о происшествии. Майор передайте генералу-майору Минику, что я, как старший по должности, отменяю его приказания, и впредь напоминаю не мешать исполнению своих обязанностей представителям НКГБ и добавь, что разгоню к чертовой бабушке всю эту шоблу, если еще раз подобное произойдет. Исполняйте. Присаживайся, Иван. Давненько тебя не видел. Да дела были, отлучаться пришлось. Ты это самое, здесь в полевой форме ни фигалей, и ордена надень. А то местные толовики тянуться заставят. С собой-то хоть взял взял на всякий случай. Вот и на день. стесняться здесь не стоит. Распустил их жуков, борзые все, крутые, как в Крыму. А вас-то давно восстановили, Две недели назад. И генерал достал из стола погоны с лазуревым зигзагом и вышитой звездой. Его понизили в звании в прошлом году. Он был начальником ООО Крымского фронта в момент его катастрофы, недолго, полтора месяца. Но этого хватило, чтобы снять три ромба и стать майором ГБ. Зуб на высшее командование он заточил острый. Немного поговорили о разном. Затем Александр Михайлович еще раз приказал надеть другую гимнастерку и вызвал водителя. "Андрей, отвези подполковника в медучилище. Гуди, не останавливайся. Вряд ли они сообщили на посты об отмене. Не закладную на тебя строчат. Что вас молодых так тянет поближе к начальству?" Лично меня совсем не тянет, Приказали», — ответил Иван, оправляясь в парадку. Арсея теперь скоро грудь расширять придется», — хмыкнул генерал и внимательно рассмотрел Суворова. Неплохо, неплохо постарался. Вечером уже, когда стемнело, под окнами бывшей женской общаги, лихо развернувшись, остановился открытый Вилес. Молоденький старший лейтенант спросил подполковника Артемиева и побежал наверх по лестнице. "Да подполковник, вам пакет. Ванька, ты Витька живой." На пороге комнаты, где отдыхал Иван, стоял его друг и однокашник Витя Захаров. Но как позже выяснилось, уже в машине, в котлах 41-го легионант не варился, эвакуировался из Одессы 8 июля, затем был на северо-западном при штабе фронта, служил в управлении ТЛРККА, позже в управлении резервным фронтом. Теперь служит при марше лежуками даже взводом никогда не командовал. Его военная биография коренным образом отличалась от пути, которым прошагал на этой войне Иван. Старый друг его доставил к домику, который занимал маршал Жуков. У него нашлась щетка, чтобы привести в порядок сапоги Ивана. Договорились встретиться после разговора с Жуковым, но не срослось. Прямо оттуда Иван выехал обратно уже на выделенной машине и занялся подготовкой к выبرской групп на трех направлениях. Немецкая фельдгендермия свирепствовала. Немцы бдительно несли службу на передовой. Разведка всех фронтов удачных выходов не имела. А всех, включая самого Сталина, интересовал вопрос: когда начнется немецкое наступление? Ватутин, командующий Воронежским фронтом, даже предлагал нанести упреждающий удар, чтобы инициировать немцев, но его предложение не прошло. Выброску групп на всех направлениях прикрывала АДД. Тем не менее, две группы на связь не вышли. Потом ушли со связи еще три. Полнейшая неудача. Прибыла девятая гвардейская разведрота, взвод, который ушел за линию фронта в Слобожанские леса. 23 июня сразу три радиостанции передали почти одинаковое сообщение, что приказ о наступлении отдан, но его сроки будут устанавливать командующими группами армий. 3 июля в фронт перешли два человека из одной из потерянных групп. За ними выслали самолет, но один из разведчиков скончался от ран в воздухе. Наступление начнется в 3 часа ночи 5 июля. Это сообщение совпадало с данными от перебежчиков, их было трое, и приказ был перехвачен группой Артемьева под Брестом и передан в Москву. Начиная с 22 часов 20 минут 4 июля 1943 года, наша артиллерия последовательно нанесла три удара по выявленным, предполагаемым и вероятным целям в ближайшем тылу немцев. И возникла долгая и томительная пауза. Без пяти 6:00 утра маршал Жуков, добрейший души человек, вытащил из кармана позолоченный Маузер ВТП-2 6,35 мм. Передернул затвор и вытащил из рукоятки обойму. Положил его перед Иваном и с довольной ухмылкой посмотрел на него. Иван двумя пальцами поднял пистолет за перламутровую рукоятку. Жест, конечно, красивый, товарищ маршал, но не соответствует уровню ответственности. Если немцы начнут наступление на западном, северо-западном или даже карельском фронте и в сторону Москвы, то у меня будет повод застрелиться. Я неверно определил место и направление начала их наступления. Но пока все фронты у немцев молчат. А задержка в открытии огня на Курском направлении зависит только от того, насколько верно управление фронтов рассчитали площади поражения при производстве контрхартподготовки. И если это займёт от 3 суток до 8 часов, Расчеты верны, передовые части понесли большие потери и требуют замену действующих дивизий. Если от восьми до 5 часов то половина выпущенных снарядов цели не нашла. А если три часа, которые еще не кончились с момента крайней артподготовки, то немцам требуется выяснить, как дела на других направлениях и начать И тут раздался звонок. Но звонили с Брянского фронта, который начал контр-артподготовку раньше всех, в 10:20 вечера. Немцы начали артподготовку спустя почти 8 часов после обстрела их позиций. С направлением удара ошибок нет, товарищ маршал. Брянский фронт с выбором Воронцелия ошибок не допустил. И столетик вам передать или сами заберете?» Хотел сказать Иван, но просто катнул по столу маленький маузер прямо в руки Жукова. Тот сунул его в боковой карман маршеского кителя. Они друг друга поняли. Но бой только начинался, и кому в нем повезет, было еще неизвестно. И в плохом, и особенно в хорошем варианте Жукову требовался качественный разведчик-аналитик. Поэтому представитель ставки ВГК переключил всех на прослушивание каналов связи. Бой начался именно в том месте, где его планировали. Разведка не подвела. Теперь проверялись расчеты штабов и верховного командования. Иван знал, что Жуков ему этого никогда не забудет, но его это не слишком волновало сегодня. К 9:30 все три направления содрогались от выстрелов всех калибров. В небе завывали моторы, черная копоть покрыла леса и поля. До самого конца войны это было величайшее сражение, уступавшее впоследствии только взятию Берлина. Через два часа Маша получил какую-то шифрограмму, сделал непонятный никому знак рукой, по которому все люди из его группы стали и покинули за КП степного фронта и улетел в неизвестном направлении. Докладывать о своих действиях он никому не стал. Фронт числился резервным, а старая дружба между ним и Коневым разбилась о взаимодействии двух фронтов западного направления еще во времена Вяземской операции. Западный фронт увяз в городских боях на южных и юго-восточных окраинах города, а центр Вязьмы взяли две армии Конева. Сейчас Конев имел предписание переместить свой штаб до 20 июля под Косторное, хотя именно его штаб, Ером, обосновался в Старом Осколе было слышно, что Конев несколько раз спрашивал у разных людей, куда отправился Жуков и что произошло. Никто этого не знал. Штаб фронта продолжал прослушивать сообщения по радио как наших, так и немецких воинских частей. Переставлялись флажки на картах, велась обычная штабная работа и наблюдение за обстановкой. В 16:00 Совинформбюро объявило о выходе экстренных выпусков трех центральных газет: Правда, «Известий» и «Комсомольской правды». Красную звезду не упоминали. Но и она удосужилась успеть с вечерним выпуском. У деревни Гнелец чуть позже сражение перенесут к более благозвучному селу подалень. Пятая стрелковая рота 47 седьмого стрелкового полка под командованием сержанта Волкова, командный пункт роты был накрыт артогнем противника. Отразила атаку первая роты 505-го тяжёлого танкового батальона немцев, подбив 8 тигров из 10 и 6 длинноствольных четверок. Израсходовав боеприпасы, остатки роты отошли в соседний лесок. Но Жуков из соседнего муравля направил к месту боя третью истребительно противотанковую бригаду 70-й армии НКВД, которая овладела деревней и полем боя. немцы еще не успели эвакуировать танки. Вторая рота 505-го батальона пошла на рыхаватку уходом, поэтому кинооператорам удалось зафиксировать на пленку как панораму поля боя, так и ходящего между подбитыми тиграми маршала Жукова. Окончательно деревня была освобождена через 10 суток. Но слов из песни не выбросишь. Чуть позже и остальные военачальники отметились на фоне некогда грозных кошек. но Жуков был первым из них. Кстати, очень своевременная атака во фланг остановила продвижение войск Моделя на Альхаватку. Она, как и соседние поныри, остались за 13-й армией. Моделя потом ругали, что неумело воспользовался имеющимися у него бронетанковыми силами. Но потери у него были заметно меньшими, чем у ВСС корпуса, действовавшего на южном фланге. В тот же день Иван был направлен Жуковым в 18-й гвардейский стрелковый корпус 13-й армии, состоявший из трех воздушно-десантных дивизий, второй, третий и четвёртой. Требуется готовить их к форсированию Днепра, но вполне вероятно, что мы задействуем их для взятия Харькова. Руководство Ставкой приняло решение о переброске сюда частей и соединений бывшей 68-й армии. Я поддержал эту инициативу. Сегодня посмотрел, как действует на поле боя ваш гранатомет», — послушал бойцов противотанковых подразделений. Большинство подбитых танков "Тигров" и Т-4 восстановлению не подлежит. Отменная штуковина, не ожидал. От лица службы объявляю благодарность. Будем ходатайствовать о награждении. Напомните фамилию вышедшего под чебикино командира вашей группы. Сержант Бергман и Ефрейтор Шульц, 159-я группа второго интернационального батальона, 1-й Амсбун. Вот список всей группы. Возьмите этих двоих к красному знамени, остальным за отвагу. Записали? Переспросил маршал адъютанта. Так точно, товарищ маршал. Жду вашего доклада, подполковник, о состоянии дел в 18-м корпусе к 20 июля думаю, что на большее у противника сил не хватит. Удивительное дело, за весь разговор он ни разу не тыкнул, подумал Иван. Впрочем, Жуков прекрасно понимает, что теперь фамилия Артемиев будет звучать, ведь колокол уже прозвучал.